С этими словами мерзавец взял пульт управления Тильфером, а я подумал, что Ухов немного подзадержался. Фаснай! Рекс, фас его, фас! Щелкнули контакты лебедки, и под злобно-радостное рычание кубилей мое грешное тело медленно поползло вниз. Последним усилием я попробовал подтянуться и сделать нечто похожее на угол, чтобы потом перехватить трос руками. Однако сил на это у меня не хватило. Я только беспомощно, подобно червяку, извивался вокруг своей оси. Недаром нам говорила учительница первого класса: "Никогда не пейте, детки, вот когда добра вас не доведет!» А между тем твари уже вцепились в мои роскошные волосы, понимая, что это начало моего бесславного конца. Я заорал, тоскливо и обреченно. Откуда он появился? Я так и не понял. Брут налетел как ураган, молча, без единого звука. Он прижал своей тушей самого здорового кобеля к земле, после чего последовал характерный хруст сломанного позвоночника. А затем Нагиль и Рекс конвульсивно отрыгал свою последнюю чечётку. Второй барбос, видя такое дело, втихомолку попластунски кустам, надеясь найти там укрытие от нелепой и страшной смерти, постигшей его брата. Однако его чаяния и надеждам не суждено было сбыться. В два прыжка брутности настиг труса, и его участь была столь же плачевна. Он разделил судьбу своего братца. "Поникли головы собачьи", торжествующе продекламировал я. "И ты, брод, вел себя как настоящий брод. Сегодня ты получишь кусок настоящего мяса". Разделившись кобелями, жалостливо поскуливая, он облизал мою физиономию и укоризненно уставился на столбеневшего от ужаса Ланского. Впрочем, не имея ни малейшего желания причинить ему зло. Скоро поняв это, подлый бориска мелкими шажками засеменил крыльцу. А когда до него оставались считанные метры, он зайцем заскочил в дом и захлопнул дверь, предоставив мне по-прежнему. свободно болтаться на чертовом тросике Тельфера. Ну как, Иваныч?» Спрыгнув забор, заботливо осведомился Макс. Сейчас я тебя сниму. Потерпи чуть-чуть. Идиот, немедленно беги в дом и вяжи его в морской узел, пока он не позвонил своим дружкам. Только поосторожнее, не сломай ему шею. Бори такие есть, что нам рассказать. А я пока повешу немного, мне не к спеху, добавил я, когда Макс умчался наводить порядок и восстанавливать справедливость. Чуствовало он недолго, а когда вернулся, я велел ему сделать несколько снимков, и только потом он опустил меня на бренную землю. По его озабоченному виду я понял, что все обстоит не так гладко, как нам хотелось бы. Ну что там у тебя? сидя на собачьем трупе, спросил я, растирая правую ногу. Он, сука, рогата, успел позвонить своим кентам, Принимаясь за мою левую ногу, ответил Лухов. Я его немного прижал, и он сказал, что через полчаса они будут здесь. Он не знал и не ведал, что я уже у него дома, поэтому позвал их с единственной целью отстрелить твоего Брута и покончить с тобой. Ну это нам на руку. Я один возьму их тёпленькими. Ага, возьмёшь, если до этого они не превратят тебя в сито. Сколько их едет? Если верить его словам, то двое: Шурик и Жорик. Это хорошо, что двое. Значит, шурики Жорик. А где наш Борик? На первом этаже в холле сидит на заднице в камине и обнимает решётку. Я его к ней наручниками прицепил, а паяс залепил скотчем. Его сотовый телефон лежит на мраморном столике в пяти метрах от него. А обычно я отключил. это хорошо. Поднимаясь на четвереньки, одобрил я. Значит, сделаем так. Перво-наперво попробуй поставить капкан. В который я попался как глупый мышонок. А я тем временем возьму под контроль Ланского. Могут быть звонки, и на них нужно отвечать так, как мы этого хотим. И ещё полчаса я тебе всё равно не помощник. А там в доме от меня может быть польза. Жалко, что брут так равнодушен к человечине. Порода такая. Ладно, Иваныч, бери своего пса и к плешивому. Это тебе на всякий случай. В карман куртки он сунул мне пистолет. Не спорь, однажды ты от него уже отказался, и в результате повис, как кроличья шкурка на заборе. Когда у меня будет все готово, я дам знать. Времени у нас осталось двадцать две минуты. Надо бы подсуетиться и все как следует подготовить. Обняв собаку за шею, я с ее помощью кое-как забрался на крыльцо и толкнул входную дверь. Ну а дальше дело пошло веселее. По паркету, покрытому лаком, Он потащил меня, как половую тряпку, безо всякого труда и напряжения. Более того, не имея никакого приказания, он доставил меня прямиком к камину, в котором томился Ланской. "Ну что, брат Борис, кажется, наши роли поменялись?" злорадно усмехнулся я. Сидит за решеткой в темнице сырой, вскормлённый Венерой козел полковой. "Что-то ты мне совсем не нравишься. Грустный какой-то. Не печалься, Скоро прибудут твои товарищи, и мы славно проведем время. Хотя можно начинать прямо сейчас. Расскажи мне, кому из вас, Венере или тебе, пришла в голову такая блестящая мысль ограбить собственный магазин? Ну, что ж ты молчишь? Пятнадцать минут назад ты был куда как разговорчивей. Спой Светик, не стыдись!» Господин Гончаров, предупреждаю вас, вы еще за все ответите. Ой-ой-ой! Как вы меня напугали, господин Ланской. Я сейчас обделаюсь. И за что же мне предстоит отвечать? А главное, перед кем? Перед судом за то, что вы нагло ворвались в чужой дом, умертвили моих собак. А теперь измываетесь надо мной, ни в чем не повинным гражданином. Ой, какие песенки запел наш Соловушка!» Восхитился я его перевоплощению. Да ты, наверное, совсем не помнишь того, что недавно травил меня собаками, и не просто травил!» Я подвесив за ноги, ждал, когда злобные твари меня загрызут. Не было такого, это ваши грязные домыслы и клеветнические инсинуации, добавил я, ухмыляясь. Не выйдет, товарищ хороший, не на того напал. Умываться я не собираюсь, а через пару часиков, когда мы тут с вами основательно разберемся, обязательно заеду в судебно медицинскую экспертизу, где с моих ранок и укусов возьмут носки на анализ. И как ты сам прекрасно понимаешь, в них обязательно обнаружат слюну твоих собачек. А что будет дальше, и говорить не стоит. Раскрутка пойдет по полной программе, начиная с сегодняшнего дня и заканчивая убийством Галины Гудко. Никакой Галины Гудко, я не убивал. А разве я говорю, что ты это сделал своими руками? Нет, брат, на такое ты не пойдешь, Не будешь убивать сам. А вот дружков своих обязательно подговоришь. Вот так и в случае со мной, сам-то ты рук пачкать не захотел, но кент там своим раздолбанным сразу же протрубил: "Скорее, ребятки, мужичок у меня томится подвешенный, надо бы ему поскорее кровя я пустить". А знаешь, что самое интересное? братанам то твоим, которые непосредственно зарезали девчонку, дадут гораздо меньший срок, чем тебе, поскольку именно ты выступаешь в роли заказчика этого убийства и являешься главой банды. Вот такой вот компот получается, гражданин Лонской, мать твою за ногу. Чё сопли ты распустил? За всё надо отвечать, за всё надо платить. Но это не самое главное. В тюрьме тоже можно жить, как поётся в песне. А я Сибири, в Сибири не боюсься. Сибирь ведь тоже русская земля. Хуже буренькая другое? Ты что ж думал, что они меня пристрелят? Вы на радостях раздавите бутылочку, и на этом дело кончится. «Нет, друг мой ситный. Нет, миленький. Так только в кино бывает. Бандит нынче совсем другой пошел. О культуре культурили брата бандита и они ж прекрасно понимают, что ты вляпался со своим бумажником по самые уши. И рано или поздно Ни Гончаров, так Петров тебя снова найдет. И тогда расклад будет не такой веселый, как сегодня. А где у них гарантия, что ты будешь молчать как партизан? Нет у них такой гарантии. Более того, знает твою мягкотелость Они почти уверены, что ты расколешься при первом же нажиме и выдашь их со всеми потрохами. А как ты думаешь, что для них рациональнее: грохнуть какого-то там Ланского, или неизвестно сколько лет париться на нарах за ограбление магазина и убийство Галины Гудко? Так-то, царь Борис Михайлович, они ж не только меня, они тебя убивать приедут. Я наоборот, я не хотел Вдруг совершенно по бабе заревел Ленский: "Я, господи, да как же так? За что? Я никого не убивал, правда? Я не хотел, чтобы Галку убивали, я был против. Это все Жорик с Шуриком, это они так решили. А я был против, но они меня не послушались, козлы. А теперь и меня хотят. А я не хотел, понимаешь, не хотел. Может быть, может быть. Но кто в это поверит? Ну а ты, ты мне веришь?" Как из смогил из камина, он протянул мне черные перемазанные сажей руки. «Гончаров, ты мне веришь? С какой стати, насмешливо спросил я. Поверить такому ублюдку? «Но как? Как мне это доказать? Уже не рыдал, а стонал он билугой. Дай шанс, тебе нужно убедить нас в твоем искреннем раскаянии, что ты должен на деле доказать. Вполне возможно, что нам понадобится твоя помощь. говори, я сделаю всё, что ты скажешь. Всё очень просто. Когда приедут твои подельники, ты по домофону спокойненько и весело пригласишь их войти. А если они спросят, где собаки и мужик, которых надо порешить, то ты гордо заявишь, что с этим делом ты уже справился сам. Ну а дальше посмотрим по обстоятельствам. Я буду стоять на страже за твоей спиной и подсказывать. Только учти, Господи, на твоего черепа будет приставлен пистолет. Одно твое неверное слово или интонация, и Венера может считать себя свободной женщиной. Я ясно выразился. И здесь некуда. Но переговорное устройство у меня в кабинете. Там же и монитор. Хорошо. Немного погодя мы с тобой туда переберемся. А теперь скажи, но если ты сейчас соврешь мне хоть на полслова, то будешь об этом жалеть все оставшиеся тебе минуты. Твои братаны Журик, Жорик знают о существовании твоей западни. Нет. Странно получается, подельники не знают, что у тебя во дворе есть такое хитрумное приспособление. Почему? Потому что я их боюсь, потому что для них на всякий случай я и держал наготове этот капкан. А Ты первый, на ком я его испробовал. Благодарю за такую честь. Попробуем тебе поверить. Приподнявшись с колен, я понял, что уже в состоянии передвигаться своими ногами. Недолго думая, я вышел во двор и спросил у погруженного в работу Макса, как долго продлятся его приготовления, ведь времени у нас оставалось впритык. «А "Я уже закончил, Иваныч, замаскировал петлю так, что и собака не сыщет. Ты ее видишь? То-то же. А между тем она находится в шести метрах от твоего носа". Поднимаясь на крыльцо, гордо сообщил он: "Мало того, я даже проверил эту адскую дыбу в действии. Работает безукоризненно. Отлично. Хочу тебе сказать, что по словам Ланского, о существовании его капкана наши мальчишечки ничего не знают, примета к сведению, но все же будь начеку. Вас понял, господин генерал. Тогда займем свои места. Ты контролируешь свой участок здесь, а я с господином изобретателем ловушек буду в его кабинете. Он любезно согласился нам помочь. Так что начало переговоров, он берет на себя, разумеется, под моим контролем. Это упрощает дело. Ни пуха вам, ни пера. К черту. сплюнул я и вернулся к своему подопечному. Ну, царь Борис, великое испытание тебя ждет. Отстегивая наручники, резвился я: "Прииди, грех велий на язык сиземний. Сдюжишь ли, не переметнешься ли в стан, на границу литовскую?" Впрочем, я тебя тут же и грохну. Как следовало обходиться со всякими перевертышами. Пойдем, полудурак, показывай свой кабинет. Кабинетом оказалась сравнительно небольшая комната на первом этаже, неподалеку от входной двери. Две свободные стены занимали книжные шкафы, а посередине стояло два стола. Один был письменный, на другом мерцал экраном компьютер. Монитор слежения. находились под потолком и хорошо просматривались из любого кресла. На настоящий момент правый показывал пустую улицу, а в левом в глубоком задумчивости мыслителя виднелся сам товарищ Ухов. "Максимилиан!" рявкнул я в микрофон. "Ты что, стоишь как средний перст у моржа? Заныкайся так, чтобы я и наши гости тебя не видели, когда они будут на подъезде. Я тебя предупрежу!" Ускалившись, он показал мне большой палец и исчез с экрана. В молчаливом и тревожном ожидании мы застыли на своих местах. Прошло уже около часа, а дорогих гостей, должных меня умертвить, все не было. И это начинало действовать мне на нервы. Некоторые признаки беспокойства начал проявлять и сам хозяин. Об этом я мог судить потому, как он ерзает в кресле. И закуриваю третью сигарету. Впрочем, и сам я прикуривал уже пятую. Докурить ее мне не пришлось. Когда на экране появилась белая нива, Ланской дрогнул, я без слов понял, что мои палачи приехали на работу. "Макс, приготовься", негромко предупредил я. "Жорик и на подходе. Командуй теперь ты, царь Борис". Передавая ему микрофон, усмехнулся я. и, многозначительно вытащив пистолет, положил его по правую руку. Из застановившись напротив ворот машины, вышли два крепких паренька, чем-то похожие друг на друга. Нисколько не таясь, они проверили пистолеты, картинно воткнули обоймы и демонстративно накрутив глушители, вогнали патроны в стволы, не иначе как насмотрелись боевиков по скрёбыше недоделанные. Сунув пистолет из за пояса, Они в развалочку подошли к воротам и ухмыляясь позвонили. "А, это вы, мужики". Отсчитав положенные 10 секунд, ответил Ланской и щёлкнув клавишей, открыл калитку. "Заходите", пригласил он. изо всех сил пытаясь придать своему голосу радушие и мгновенно покрылся потом. "Эге, ага, разбежались", хихикнул парень в рыжей куртке и коленом прикрыл калитку. "Где тут твой сибирна обитает?» Мы его отсюда отстреляем. Больно долго ехали. Я его уже сам прикончил. Как и его хозяина? Что-то на тебя не похоже. Сколько же я мог вас ждать? Сказали, через тридцать минут будете, а прошло больше часа. Сегодня Венерка должна на обед пойти, а тут такое. Заходите и помогите мне затащить трупы в подвал. А ночью вывезем и закопаем в лесу. Переглянувшись, парни о чём-то зашушукались. Послушай, Буря, нам некогда. Выйди на минуту. Надо сказать тебе пару слов, что мне больше делать нечего. Времени у них нет, как деньги получать, оно у вас всегда есть. А когда мне потребовалась помощь, у вас его не оказалось. Учтём. Можете ехать по своим делам. Я вас больше не задерживаю. Закройте калитку. Ладно, поможем.